15. Я остановился там, где пируджа провел внизу страницы жирную черту карандашом. Как я успел заметить, он таким образом обозначал конец отрывка. Какое-то время я думал об этом его визите в студию Пикассо, понимая, как он был унижен и взбешен. Конкуренция между художниками. Все это я тоже слишком хорошо себя представлял. Потом я встал и потянулся. Спина затекла от долгого сидения за столом. Парень с хвостиком на затылке поднял глаза и кивнул. Я кивнул в ответ с большим интересом, отметив для себя, что блондинка вновь появилась на дальнем конце стола. Чтение дневника так захватило меня, что я не заметил, как она пришла. Кьяра незадолго до этого удалилась вместе с Рикардо в подсобку. Беатрис, как обычно, сидела, склонившись над своим столом. Парень с хвостиком отошел к дальней стене зала и рассматривал книги, стоявшие там на полке. Момент был самый подходящий. И я сделал то, что задумал раньше. Вынув из коробки дуччо половину содержимого, положил туда дневник и прикрыл его, вернув материалы обратно. Если кто-то ищет этот дневник, а судя по словам «Кватроки», некий коллекционер интересовался именно дневником, сюда они не додумаются заглянуть. Правда, оставался риск, что библиотекари проверяют содержимое коробок. Не подумают ли они, что я украл дневник? Правда, «Кватроки» говорил, что никто не знает о его существовании, но что, если библиотекари просматривали бумаги и видели его? Сказать наверняка было невозможно, но рискнуть стоило. Я подошел с обеими коробками к столу к Кьяры. Она поинтересовалась, нашел ли я то, что искал. В материалах Дуччо, и я ответил, что да, нашел, но они мне еще понадобятся в дальнейшем. «Черто! Разумеется!» — произнесла она со своей обычной кокетливой улыбкой. Сходив за ноутбуком и рюкзаком, я снова отправился вокруг стола длинной дорогой и, проходя мимо блондинки, улыбнулся ей. В этот раз она улыбнулась в ответ, тогда я остановился и совершил, как мне кажется, один из самых нахальных поступков за все мои 37 лет. Наклонился и спросил на своем лучшем итальянском, не согласится ли она выпить со мной чашечку кофе. «Но мне нужно еще почитать», — ответила она по-английски. «Так вы американка», — определил я. «Да», — ответила она. «И вы, оказывается, тоже. А я думала, что вы итальянец или испанец». «Вот как». Она обо мне думала. Это мне понравилось. Чуть наклонив голову, я прочел название книги, которую она держала перед собой. «Живопись во Флоренции и Сиене после черной смерти». «А, это я читал. Огонь книжка». «Читали? Не может быть». «Богом клянусь». Для убедительности я осенил себя крестным знамением. «Все, что мне нужно для счастья. Хорошая книга о бубонной чуме». Она рассмеялась, ее полные губы приоткрылись, обнажив ровные белые зубы. Кьяра погрозила нам пальцем. «У меня из-за вас будут неприятности», — прошептала блондинка. «Извините», — прошептал я в ответ. «Но вы знаете, эта книжка издана в мягкой обложке на английском языке. Вам вовсе не обязательно читать ее здесь». «Но мне здесь так нравится». «Мне тоже» но о последствиях чумы для художников можно прочесть где угодно сказал я не удержавшись от доли позерства ну вот притворно надулась она вы все испортили я рассмеялся и к яру устремила на нас испепеляющий взор всего лишь по чашечке кофе шепнул я пока она не вышвырнула нас отсюда В читальном зале не было окон, и погода на улице преподнесла мне сюрприз. Утром, когда я входил в библиотеку, было пасмурно, как перед дождем. Теперь же небо над Сан-Лоренцо было акварельного, бледно-голубого цвета с редкими хлопковыми облаками, хотя теплее не стало. «Натуральный?» — спросил я про меховой шарф, которым она укутала шею. «Ну, если кролик был натуральным, то да». «Думаю, большинство кроликов да». «Надеюсь, вы не донесете на меня зоозащитникам?» Я хохотнул, и мы пошли по одной из улиц, расходившейся от площади в разные стороны. Улочка была узенькой, извилистой и сплошь уставленной магазинчиками. Магазин модной обуви. Киоск джелато Магазин модной мужской одежды. Даже «Футлокер» здесь обнаружился. Примечание «Джелатто» — итальянский десерт, разновидность мороженого. «Футлокер» — американская сеть магазинов спортивной одежды. Конец примечания. Сразу за ним было небольшое кафе, куда я и предложил зайти. «Но погода такая хорошая. Давайте пройдемся немного». «Конечно», — согласился я. «А вы покладистый». «Во всех смыслах», — ухмыльнулся я. «Фу, вы еще хуже, чем итальянские мужчины. Вы долго тут прожили или всегда таким были?» «Прошу прощения. Нет, я здесь всего несколько дней. Кстати, меня зовут Люк Перони». «Значит, вы все-таки итальянец». «Итальянец американского происхождения. Сойдет». Ответом мне была легкая усмешка, чуть приподнятая бровь и тот же странный взгляд, каким она посмотрела в самый первый раз. То ли вглядываясь в меня, то ли глядя насквозь на что-то за моей спиной. «А прозвище у Люка когда-нибудь было?» «Не-а», ответил я, хотя прозвище тут же вспомнил. «Приятели в Бейоне звали меня Лаки. Везунчик». Но от него я отрекся, когда уехал оттуда, равно, как вытравила себя джерсийский говорок и все, что было связано с прошлой жизнью. — Значит, люк имя тебе идет. Она протянула мне руку в кожаной перчатке, на ощупь очень мягкой и явно дорогой. — Александр Грин. Пишется с немой буквой «Е» на конце. — Сокращенно, Алексис или Элли. — Это будет зависеть от обстоятельств. — От каких? — От того... «Понравишься ты мне или нет?» Она оглядела меня с головы до ног. «Я еще не решила». Мы пошли дальше по узкой улочке, главным образом в тени, потому что здания по бокам закрывали большую часть неба. Я спросил, где она выросла, и не удивился, когда она ответила, что в верхнем Истсайде, на Манхэттене. В ней было то сочетание крутизны и изящества, которое у манхэттенских становится второй натурой. Кроме того, она наверняка ходила в частную школу. «В квакерскую», — сказала она в ответ на мой вопрос. «А мне казалось, что она должна была учиться в какой-нибудь более престижной школе в пригороде где-нибудь, в Найтингеле или Брирли. А разве на Манхэттене есть квакерские школы? Я знаю только одну в Бруклине». «Там я и училась». «И твоих родителей не беспокоило, что тебе приходится ездить в такую даль из Верхнего сайда «Мои родители в разводе». — произнесла она так, как будто это все объясняла. — Впрочем, как и у всех, наверное. — Мои нет, — ответил я. — У них пожизненное условно досрочного освобождения не предвидится. — Несчастливы? — Не думаю, что в их словаре есть слово «счастье». А кроме того, у них нет денег на развод. <pg> —— <sécurité> а -а -а. протянула она и, наверное, целую минуту рассматривала меня так, словно искала во мне признаки бедности. Потом спросила, где я вырос, и я сознался, что в Нью-Джерси. Чтобы переменить тему, я спросил, для чего она приехала во Флоренцию. «Я пишу диссертацию по... Эм, истории средних веков». почему «А это просто для развлечения», — улыбнулась она. «Где ты учишься?» «В Барнарде. Ну, знаешь, женский колледж в Колумбийском университете». «Меня не удивило, что она учится в университете Лиги Плюща». Как после этого признаваться, что я два года корпел в муниципальном колледже, чтобы заработать портфолио для поступления в художественное училище? Значит, ты к тому же еще и умная девочка. К тому же? Красивая и к тому же умная. Ну вот, опять в тебе заговорила итальянская кровь. Прости, что бы мужчина ни сказал, у него будут проблемы. Дело не только в том, что говорят мужчины, но и в том, как они это говорят. Но у тебя нет проблем? «Пока!» — она улыбнулась краешком рта. «Между прочим, я знаю, что ту книгу, причем, можно купить в Штатах. Это был просто один из предлогов поехать сюда. Но разве для этого нужны какие-то поводы? Здесь ведь так красиво!» И она сделала изящный полуоборот на своих высоких каблуках. «Да, конечно!» — согласился я, не отрывая глаз от ее фигуры, в течение всего этого па. Двигалась она так, словно училась в балетной школе. Да так оно и было, наверное». Она была явно из очень состоятельной семьи. В молодости я и представить себе не мог, что буду ухаживать за такой женщиной, не говоря уже о том, чтобы прогуливаться с ней по улицам Флоренции. «Урсен Микелле». Она показала на каменное здание, похожее на крепость. «Давай сойдем». Внутри эта церковь не походила, кажется, ни на одну другую. Просторное полутёмное квадратное помещение со сдвинутым в бок алтарем и невысокими окнами. Фигуры немногочисленных посетителей едва виднелись в сумраке. «Сначала здесь было зернохранилище», — сказала Александра, и я вспомнил, что сам рассказывал об этом на лекциях. «Точно, зерновая биржа, ставшая церковью. Узнал я и богато украшенную дарохранительницу, в реальности еще более роскошную, чем представлялось. Она походила на миниатюрную готическую церковь, построенную из белого мрамора, с инкрустациями из лазурита и золота вокруг ярко раскрашенного изображения Мадонны. «Андре Арканья», — пробормотал я, — «Еще один великий художник и скульптор эпохи Возрождения». Я подошел ближе к даро-хранительнице, чтобы полюбоваться ее вычурными узорами, а Александра в это время скрылась в расположенной неподалеку часовне, но через минуту быстро вышла и схватила меня за руку. «Уйдем отсюда». Я предложил заглянуть в скульптурную галерею, находившуюся наверху, но Александра отказалась, ей почему-то не терпелось уйти. «Да что случилось?» — спросил я, когда мы вновь оказались на улице. «Какой-то тип толкнул меня сильно, и, по-моему, нарочно». Я спросил, как он выглядел, но она только пожала плечами. «Трудно сказать, там было темно, но он большой такой, а еще он прошептал «берегись, неосторожней», а «берегись». Это прозвучало как предупреждение». Я глянулся на церковь и предложил вернуться туда, но Александра не захотела. «Он сказал это по-английски?» — спросил я. Она снова пожала плечами и ответила, что точно не помнит». Потом Александра взяла меня за руку, и мы, свернув на другую улицу, пошли в какое-то знакомое ей кафе. Там было тихо, над столами висели позолоченные канделябры, а вместо стульев стояли банкетки, обитые красной кожей. Александра юркнула в кабинку и сбросила куртку. На ней был кремовый свитер с клинообразным вырезом, кашемировый, если я не ошибаюсь. Тонкая золотая цепочка спускалась от длинной шеи к овальному медальону, покоившемуся в ложбинке между ключицами. Она заказала кофе «Американо». Я заказал двойной «Эспрессо». Александра поинтересовалась, чем я занимаюсь в библиотеке, и я рассказал, что провожу небольшое научное исследование. «На какую тему?» «Тему я пока точно не определил», — ответил я. Мне не хотелось говорить ей про дневник. Но она принялась выспрашивать подробностей. И я, чтобы сменить тему, признался, что я художник-живописец. И сразу же пожалел об этом, потому что она спросила, где я выставляюсь». «Мне пришлось сознаться, что теперь уже нигде. Галерея закрылась». «Ты найдешь другую», — уверенно сказала Александра. «Откуда ты знаешь? Ты что, колдунья какая-нибудь?» «Может быть», — ответила она. «Просто у меня насчет тебя предчувствие». «У меня тоже было предчувствие насчет нее. Мы поговорили о Нью-Йорке, о том, как там живется, трудно, но просто, как там всегда шумно и грязно, но так здорово, как нигде больше». Поговорили об образовании, о ее учебе и моем преподавании. Александра постоянно переводила разговор на меня, и ее интерес ко мне оказался искренним. С ней было легко и комфортно, как будто мы были давно знакомы, и время летело незаметно. Мне не хотелось расставаться, но когда мы допили кофе, ее настроение резко изменилось. Александра вдруг встала и объявила, что ей нужно вернуться к себе, потому что она еще не успела толком разложить вещи». Напряжение в голосе явная спешка как-то не соответствовали такому объяснению. Я предложил свою помощь, но она отказалась и проводить ее до дома тоже не разрешила. Утешительным призом мне стал быстрый поцелуй в щеку, а еще остался запах ее духов, который я вдыхал, глядя, как она уходит, как колышется на ходу ее дубленка. Стук ее каблуков становился все тише и тише. Потом дверь кафе закрылась за ней.